Глава девятая «Хорошо, я сделаю это» Тихо открыла дверь славяного кабинета и проникла внутрь Я знала, что родители и Рома на кухне Ужинают и о чем-то спорят А значит, лучше времени не подгадать Хмыкнула, отметив, что с тех пор, как в моей жизни появился новый родственник Я стала то еще авантюристкой Он как будто все время проверяет меня на слабо А я, обычно спокойная и ко всему безразличная, реагирую слишком бурно и принимаю вызов. Он ведь не думает, что я в самом деле умею водить мотоцикл. А я ему докажу. И плевать, что мама отобрала у меня ключи, а Слава – шлем. Я знала, где они хранятся. Пробравшись на цыпочках к столу отчима, я отрыла в ящике ключик от шкафчика. На нем нашла шлем. Внутри шлема был ключ от байка и права. Как в сказке, честное слово. Но главное, что все у меня. И мне самое время удалиться до того, как Рома меня не сдал в отместку за то, что стырил его кредитку. Разбираться буду завтра. Все равно серьезного разговора не избежать. Не зря ведь это все хранилось под замком. Всего один раз, один раз произошло недоразумение, и мамина терпение лопнуло. Я год уговаривала ее не продавать байк, а потом еще год выпрашивала ключи. И как только получила права, доказала, что это не так страшно, как она себе придумала. Но стоило раз приехать домой с разорванными штанами и поцарапанным бедром, и все. Забудь про байк. Спасибо Славе, что и в этот раз встал на мою сторону, уговорив маму не продавать его, а закрыть в гараже». Вынырнув из кабинета, я усердно прятала шлем за попой. Из кухни просматривался холл, но мама и Слава сидели спиной, а вот Рома заметил меня сразу. Я на всякий случай застыла. Он мог в любой момент обратить на меня внимание, и тогда у мамы точно возникнут вопросы. Почему я не в нарядном платье, а в кожаных штанах и косухе? Нарядное платье, к слову, на мне было подо всем этим. Но Лис на удивление меня не сдал. Он откинулся на спинку стула, перевел взгляд на Славу и произнес. «Хорошо, я готов выслушать твое предложение». И пока Слава говорил о фирме, Рома делал вид, что внимательно слушает, но на самом деле подглядывал за мной. Я попятилась, послала сводному брату напоследок ухмылочку и дернула входную дверь. «Мам, я уехала!» – крикнула, пока она еще не обернулась. «Вадик уже ждет за воротами. Он привезет меня под утро? Может быть?» «Мила!» – воскликнула мама возмущенно. «Иди, иди!» – тут же отозвался Слава. «Мы тебя раньше, чем под утро, и не ждем. Повеселись хоть раз в жизни!» Последние слова уже звучали приглушенно, потому что дверь я закрыла. Прислушалась. Убедилась, что они продолжили разговор на серьезные темы, и намылилась в гараж. Он открывался шумно, к тому же находился недалеко от кухни, но я вполне могла выкатить мотоцикл и через дверь, а потом и через калитку. Если мне повезет, я по той же схеме вернусь домой, и никто не заметит пропажу. Все шло гладко. Я уже оказалась на улице, когда телефон пиликнул оповещая о новом сообщении. В состоянии нервного накала любой звук казался сиреной. Достала из кармана телефон, открыла сообщение и увидела фотографию. Я не была уверена, но, кажется, это канистра? Какого черта он прислал мне? Проверив уровень топлива, я зарычала. Он слил его. Когда, черт возьми, он успел когда с тех пор, как Вадим привез нас домой, только и делал, что плавал. «Чего ты хочешь?» – спросил я, имея в виду, наверное, все. Он совершенно не собирался упрощать мне жизнь, это я уже поняла. Я могла либо мстить, либо... Что? Отказаться от наследства? Уехать? Испариться с его глаз? Тогда он будет счастлив, очень сомневаюсь. Этому взорвавшемуся богатенькому мальчику давно пора спуститься с небес на землю. «А что ты готова дать?» Прилетела в ответ. «Пинок под зад пойдет?» «Не угадала». Послышалось сразу за калиткой. Рома появился тут же, как будто стоял там и подглядывал. «И что ты сказал родителям?» Спросил я сразу, пытаясь рассмотреть за его спиной маму или Славу. Даже успела представить мамино растерянное и перепуганное лицо. Папа как-то попал в серьезную аварию, с тех пор она боится стального коня. Папе приходилось обучать меня ездить на нем тайком, словом, я в седле с тринадцати. «Что присмотрю за тобой?» – ответил он и, закрыв дверь, вышел на улицу. Никого, кроме него, не было. На правах старшего брата. Извил, конечно. А еще ждал, когда я опять задам этот вопрос. «Хорошо, поиграем по твоим правилам». «Значит, кредитку ты мне не простил?» Начала издалека. «Я тебе ничего не прощу», – со смешком ответил Рома. «И не спущу, даже не надейся». «Интересно, наверное, быть таким злопамятным. Просто мысли вслух. Жаль, я не такая». «Даже когда очень хочется злиться на тебя, не всегда получается». «Сейчас получается?» – спросил он и кивнул на байк. «О, сейчас да, конечно, но до ненависти мне все еще далеко». «Значит, плохо стараюсь», – заявил Рома и очаровательно улыбнулся, как только мог. «Этот разговор даже можно было бы назвать милым, странно милый, по-нашему». «Итак, чего ты хочешь за канистру?» «Пустяк». Он со скучающим видом подпер забор. «Тебя на эту ночь». «Не верю, что он сказал это вслух». «Просто не верю». Даже тряхнула головой и подёргла ухо. Закономерный вопрос вырвался сам с собой. «Ты совсем больной?» «Кажется, мы это уже выяснили». Он даже не стал возражать. Что он вообще делает, черт возьми? Я не понимаю, что творится в твоей голове, Рома. Честно произнесла я. Буквально то, что крутилось на языке. На подбор удобных фраз просто не осталось сил. И до сих пор жду, что ты скажешь, что все это шутка. Ну, говори. Ты ведь хочешь попасть в клуб? Хорошо провести время с Вадимом, спросил он. Мне не нравилось, как это звучало в его исполнении, с каким-то пошлым подтекстом, как и все, что он мне говорил. Но все равно кивнула. «Ну, так вот тебе мое горячее предложение, малинка». Он оторвался от забора, и я внутренне собралась, готовясь к чему угодно, даже к драке. «Ты едешь со мной, но всю ночь будешь вести себя, как послушная девочка». Это значит делать все, что я говорю, беспрекословно слушаться меня. Если я скажу не пить и не курить, ты не будешь. Если скажу, что мы едем домой, мы едем домой. Он остановился, когда подошел вплотную. Я смотрела на него, до сих пор не верила и качала головой. Но он не шутил. Он придумал для себя новую увлекательную игру. Я в роли куклы? «Это слишком!» – зашипела. «Я что, похожа на сумасшедшую, чтобы согласиться на такое?» Он поджал губы. «Не знаю, но мы сейчас это выясним. Ты едешь в клуб на моих условиях, что полнейший абсурд? Или ты объясняешь своей маме, почему взяла байк? Я спросил у нее за ужином, как она относится к этому твоему увлечению, и она едва не разрыдалась». Она всегда такая впечатлительная. Я с трудом сдерживала ругательство и порыв наброситься на него с кулаками. Да, всегда. Думаешь, загнал меня в угол? Я могу вернуть байк и вызвать такси? Он навел на меня телефон, и, прежде чем я успела сказать хоть слово, загорелась вспышка. Теперь в телефоне Ромы на одну фотографию со мной больше. И на этот раз возле Харлея. «Так что, я отсылаю это Алёне?» Он демонстративно поднес палец к телефону и уставился на меня. Я закрыла глаза, потёрла переносицу. «Это невыносимо! Чёрт, мне нужно срочно договориться с собой, иначе я взорвусь. Не всё так плохо. Я могу опять соврать, придумать, что просто хотела посидеть на байке, да и только...» Вечер еще можно спасти. Тогда почему я всерьез обдумываю предложение придурка? Потому что оно очередной вызов. И я хочу поехать. Три, произнесла я, начиная торги. Я исполню три твоих желания, как в сказке. Рома покачал головой. Не пойдет. Слушай, ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? С вызовом спросила я. Он захохотал? Нет. «Не хочу, потому и порчу тебе жизнь». «А я возьму и поеду», – заявила я, спародировав его ухмыляющуюся рожу. «Я и так не собиралась пить и долго задерживаться. Все, на что я могу согласиться, – это три твоих прихоти». «Но ничего пошлого, ясно? Ты мой сводный брат, и я не должна тебе напоминать об этом каждую секунду». «Про все это...» Я кивнула на калитку. «Где канистра?» «Если он и сейчас скажет, что не согласен, я достану свой туз из рукава и припомню ему ту фотку. Тогда скандальный вечер гарантирован нам двоим. И кому он сделает хуже?» Уступил. Я даже выдохнула с облегчением, когда он пошел за канистрой. И вернулся довольно быстро, видимо, она стояла сразу за забором. Когда лис начал заполнять бак... Я усмехнулась. «Смотри-ка, кажется, это наш с тобой первый компромисс». Он раздраженно выбросил канистру в кусты перед забором и протянул мне руку. «Ключи!» – потребовал Рома. «Что? От мотоцикла, что ли? Ты шутишь?» Он покачал головой, вырвал у меня шлем и надел мне его на голову. И пока застегивал, заявил. «Думаю, ты так просто не уступишь». Так что придется применить первое желание. Как в сказке, да? «Гони ключи от Харлея, золотая рыбка». Я посмотрел на него с большим сомнением. «А ты вводить хоть умеешь?» Он хмыкнул и сел на байк. «Черт, это даже круче, чем сигарета. Ему безумно шло. Даже несмотря на то, что на нем была гламурненькая бежевая куртка, а не косуха». Лисицкий был великолепен в образе плохого парня. Я просто пинками отшвырнула эти мысли и притянула ему связку. Правда, в последний момент передумала, отскочила. Сначала села позади него, обняла покрепче и только тогда разжала кулак. «А то еще уедешь без меня!» – заворчала. «Или где-нибудь на трассе опять оставишь. Чтобы ты другим два оставшихся желания исполнила?» Но нет. И опять это двойное дно в каждом слове. Рома завел мотор, тот взревел, и по телу прошлась вибрация. Не обманул. И ездить он умел. Не так хорошо и плавно, как я, но можно было не переживать за папину лошадку. Ромина манера езды была резкой, агрессивной и экстремальной. Я не удержалась и завизжала, когда он разогнался по прямой. А еще, на секундочку, мне захотелось поднять руки к небу и закрыть глаза, представляя полет. Это ни с чем не сравнимо. Чистый экстаз. Моя любовь. Почувствовала, как бедро стиснула рука. Решила проверить, открыла глаза и убедилась. Рома придерживал меня левой рукой. Так глупо, как будто я была воздушным шариком и могла улететь, если бы не держал. Дурак он. А я не могла отвести глаз от его ладони, крепко прижимающей мою ногу к его. Так и зависла, позабыв о небе, пока он не похлопал меня, предупреждая о предстоящем повороте. Я вернула руки на его талию, а он на роль. Дурак же. Придумал войну, которой на самом деле не хочет. Ночной клуб находился в городе, и хоть вечер стоял довольно теплый, мы продрогли, пока доехали. Но зато появление было эпичным. Вадим просил предупредить, когда я буду подъезжать, хотел выйти и встретить меня. Но так как я была не одна, звонить не стала. И все равно он стоял у входа, он и вся компания. Они курили, смеялись и явно ждали нас, ну или меня. А когда Рома резко припарковался, едва не сбив задним колесом чёрта, ребята радостно за улюлюкали. Даже чёрт. Я слезла первой. Сняла шлем, скромно помахала всем ручкой. Вадик шел ко мне с немного коварной и предвкушающей улыбкой. Он по-хозяйски притянул меня за талию и чмокнул в щеку. «Так и знал, что прихватишь с собой братца», – шепнул с улыбкой. И сразу же добавил. Ты хоть понимаешь, насколько сексуально в этом прикиде? Я даже смутиться не успела, потому что к нам подошел черт. Ну, хватит, напал на девочку, как шакал. Он вырвал меня из захвата и сам поцеловал в обе щеки. Сегодня Чертенко был другим. Он и в первую встречу вызвал во мне смешанные чувства, но тогда я быстро расслабилась, а сейчас увидела его по-новому, свежим взглядом. Шакалом он был, без сомнений. Узкие хитрые глаза, выбритые виски и татуировки на предплечьях. Тогда он был в кофте с длинными рукавами, а сегодня в одной только майке и черных джинсах. Худощавый, высокий, дерзкий, чем-то отталкивающий, опасный, со своим сканирующим глубоким взглядом. Он хотел казаться непринужденным, легким, но не мог. Легким он не был, как и Рома. Что-то темное и злое клубилось в его глазах на самом дне, но туда не каждому достать. Я сравнивала их еще несколько секунд, Рому и Олега, и понимала, что если эти двое опять сцепятся, будет беда. Почему-то захотелось держаться от чёрта подальше. Я дружелюбно улыбнулась ему и отшагнула, врезавшись в другого парня. «Привет!» Он улыбнулся и тоже наклонился, чтобы чмокнуть меня в щеку. Было немного непривычно то, как они здоровались. Каждый стремился прикоснуться ко мне, провести рукой по спине, притронуться к талии, лицу, волосам. Я их даже не знала, не помнила имен. Они вели себя так, будто мы старые друзья. Я отвыкла от всего этого. Когда с приветствиями было покончено, вспомнила про Рому. О, он не скучал. Лия и Катя отцепили его с двух сторон, восторгаясь моим, между прочим, байком. Сегодня эти две брюнетки были до абсурдного похожи. Я сама не могла понять, кто из них кто. У обеих черные волосы одной длины, прямой пробор, яркий макияж, каблы и черные платья в облипку. Я хмурилась усердно, пытаясь их различить, и этот взгляд поймал Рома. «Я поставлю его на охраняемую парковку здесь, недалеко», – произнес он. «Ты со мной?» «Она со мной», – ответил за меня Вадим и положил на плечо руку. «Присмотрю, друг, не волнуйся». Роман, если и был чем-то недоволен, то виду не подал. Поджал губы, забрал у меня шлем и, глядя перед собой, спросил. «Катя, поедешь?» «Умный!» Если он сам и не различал девушек, то теперь точно смог. Катя без лишних слов с видом победительницы села на мое место. Ее руки расположились там, где еще пару минут назад были мои. Я ревновала. Не кроме, конечно. К Харлею мой байк. Для моей задницы. И обязательно поговорю с ним об этом позже. «Эй!» Он позвал вторую брюнетку, заметив, как она обиженно надула губки. «Я тебя на чем нибудь другом покатаю. Идёт?» Лия просияла. Парни заржали. Я закатила глаза. «Придурок!» Глянула на чёрта. Почему-то подумала, что его заявление разозлит. Но он ухмылялся так, будто знал что-то, чего не знал Рома. «Странная улыбка. Нехорошая». И он подловил меня, увидел, что, рассматривая его, подмигнул и кивнул в сторону входа. Идем, покажу тебе мой дом. Да я еще раз осмотрела здание клуба. Неприметное, кирпичное, освещенное лишь парой уличных фонарей. Вдалеке от жилых домов район мне был мало знаком. Людей у входа совсем мало, но два охранника, тем не менее, придирчиво каждого рассматривают. Проверяют женские сумочки, ощупывают мужские карманы. А мы прошли просто так, без досмотра и вопросов. Перед нами даже расступились. Это что, клуб черта? шепнул я Вадиму, который все так же шел рядом, прижимая меня к себе. Угу, довольно протянул он. Ну что ж, круто! Такой молодой уже со своим клубом. Семейный бизнес. Добавил Вадик и остановился со мной возле гардеробной. Ребята прошли дальше в неоновый зал, откуда грохотала танцевальная музыка в стиле дип-хаус. Грузная, на мой взгляд, трансовая. Но сегодня я была открыта к новым познаниям. Подождешь меня минутку?» Спросила я, заметив дверь женской уборной. Вадим кивнул и облокотился о стойку. А я быстро сиганула в туалет, и сняла лишние штаны и куртку. Осталось белое платье Майка и байкерские ботинки. Конечно, лучше бы туфли, как у девочек. В ботинках я не казалась милой, скорее, как пацанка. Но тогда это была бы не я настоящая, а мне просто хотелось быть собой. Я вышла из туалета, кусая губы. Вадим стоял там же и, заметив меня, одобрительно кивнул. И не прекращал кивать, сдерживая улыбку, пока я не подошла и не передала одежду гардеробщице. Парень обнял меня со спины, вызвав нервный ступор. Ткань платья была слишком тонкой, нежной, а я уж очень явственно ощутила лопатками и нижними округлостями его тело. Непроизвольно близко, слишком интимно. А вечер ведь только начался... Ты решила окончательно свести меня с ума? шепнул он. Нет, произнесла я и развернулась к нему лицом. Думала, так он увеличит дистанцию, но он не собирался. Не ври-ка! Игриво произнес Вадим, положив еще и руки на мою талию. Кажется, он прилип ко мне, как банный лист, не отодрать, и смотрел пристально, нахально. Точно зная, что смущал меня, вгонял в краску, вызывал оцепенение, и почему я сочла его милым? Почему думала, что он из тех парней, кто любит долгие ухаживания, романтические прогулки под Луной и плавные постепенные соблазнения? Вадим был напорист, смотрел с восторгом, восхищением, желанием, но я, как оказалось, не была готова к столь откровенному проявлению симпатии. Наталкивала на мысль, что я для него очередная дырка с ногами. Неприятно. Отрезвляла. «Думаю, ты слишком близко», – произнесла я и, положив руку на его грудь, мягко оттолкнула. Он поддался, хотя его это и позабавило. «Ну, прости, что ты слишком красивая, и меня тянет к тебе», – с невинной улыбкой произнес он. Или я все же ошибалась? Правда, что ли, так тянет? Сложно понять, когда не чувствуешь того же. Мне не хотелось тереться об него, как мартовская кошка. Касаться так откровенно тоже. Его руки на мне вызывали неправильные ассоциации, вырывали из памяти ненужные воспоминания. «Не о том, ни с тем», — мотнула головой и улыбнулась парню. «Все нормально, я просто давно никуда не ходила». «Я понял. Постараюсь сбавить обороты», – произнес Вадим даже немного виновато, и, попятившись, поманил меня пальцем. «Но все равно не буду выпускать тебя из виду. Я тебе обещал. Так что привыкай». Мы вошли в танцевальный зал, улыбаясь друг другу. Я сразу осмотрелась, пытаясь хоть что-то понять в свете прыгающих неоновых огней. Было шумно, темно, свет вспыхивал и газ в такт музыки. И люди, танцующие тела, все, как я помнила. В центре бар-остров, вокруг него танцпол. Все, танцпол, для жаждущей экстрима и экстаза толпы, даже столы. Несколько полуголых девиц танцевали в разных углах зала. Место пугало, отталкивало и в то же время заряжала какой-то греховной энергией разврата. Раскрепостись, оставь предрассудки, расслабься.